Глава 14. Через 20 минут наши бойцы располагаются на куске сухой земли, что вытянут в виде большого треугольника. Это не отдых, а скорее остановка перед возможной схваткой. Часть бойцов располагается вдоль периметра, укладывая ранцы и формируя из них своего рода укрытия. Остальные, разбившись повзводно, ожидают возвращения разведки. Сейс и еще трое призванных минут пять, как ушли в сторону Лесхота. Наша компания собирается вместе, перебрасываясь редкими фразами. Все в напряжении. Если окажется, что столица провинции уже захвачена, количество доступных нам вариантов действительно быстро сократится. По сути, единственное, что останется, спешно уносить ноги, убираясь подальше отсюда. Задумавшись, Делаю глоток крепкого холодного сорка из фляжки, когда с того направления, откуда мы пришли, доносится звук одинокого выстрела, за которым наступает тишина. Повернув голову, вглядываюсь в высокий кустарник, которым густо поросла эта часть болот, и пытаюсь понять, что это было. Солдаты уже занимают позиции за импровизированными баррикадами, но пока с того направления не доносится никаких звуков. Ни дальнейшей стрельбы, ни криков. Возможно, кто-то из призванных, стоящих в дозоре, выстрелил случайно. И сейчас примчится с докладом. Спустя мгновение слышатся сразу два выстрела, звучащие почти одновременно и намного ближе к нам. Это уже ближнее охранение. Рявкую, отдавая приказ, и Джоэл Сейкром отправляются к своим людям. «Кого могло принести с тыла?» Отряд недобитых эрсалов? Тогда почему наши бойцы гибнут настолько быстро, успевая лишь единожды нажать на спусковой крючок? Закончить мысль не успеваю. Из кустарника молнии вылетает фигура, чем-то напоминающая рыцара, и воздух разрывает звук десятка слитных винтовочных выстрелов. Спустя пару мгновений зверь добирается до импровизированных укреплений, легко их перемахнув и приземлившись среди солдат. После прыжка... Слегка притормаживает, и у меня получается его рассмотреть. По своим очертаниям, это действительно уже знакомый рыцарь только вот половина тела состоит из черной движущейся пыли. Точно так же, как у Схесса. Снова грохают винтовки, а монстр бросается вперед, орудая челюстями и лапами с длинными мощными когтями. В него попали уже с десяток раз, но пока атакующего это не сильно беспокоит. Выделяясь на общем фоне, рявкает Лоун Джойла, и зверь на секунду останавливается, получив пулю крупного калибра в бок. Синхронно бьют близняшки, попадая в череп, а Эйкор пускает в ход магию. Зверюгу окутывает белое сияние, из-за чего он издает оглушительный визг на невыносимо высокой ноте, а черная пыль осыпается вниз. Увидев, как рыцарь заваливается на землю, С облегчением выдыхаю, но сразу же слышу вопль одного из бойцов и, подняв глаза, не удерживаюсь от матерной тирады. Из зарослей кустарника на нас мчится еще с десяток таких же тварей, за которыми выскакивают все новые и новые. На этот раз Эйкор пробует встретить их на подступах. В воздухе формируются завихрение из субстанции, похожей на белый светящийся снег который окутывает несколько из движущихся к нам фигур, заставляя их замедлиться, а потом и убивая. Подобная магия мне неизвестна, но пробую помочь хотя бы чем-то, выставив своего рода вал из огня, преградивший противнику путь. Правда, как быстро выясняется, сквозь пламя эти твари пролетают без особенного для себя ущерба. Айрин бьет ледяными сферами, опрокидывая одного из нападавших. Ганс замораживает землю еще под тремя, а Джоэл просто долбит из винтовки, успешно пробивая череп одному из рицеров. Даже пара новых магов, что служат под началом Эйкера, наносят удары простейшими стихийными заклинаниями. Близняшки укладывают еще одного из атакующих монстров, а успешный бросок наступательной гранаты превращает в фарш третьего. Плюс сразу пятерых получается уничтожить у Эйкера, Но за первой группой уже вылетает вторая, и скоро через укрепление перемахивают новые твари, рвущие солдат на куски. Единственный, кто уничтожает их действительно эффективно, Эйкор, Плюс Джоэл со своей рунической винтовкой и близняшки, которые выгребли все патроны на Кхаргов, что имелись в арсенале Корваля. Обычные пули этих созданий практически не тревожат, максимум затормаживают. Вижу, как впереди мелькает фигура Шхела, решившего воспользоваться своими габаритами, но его противник поворачивается тем боком, что сплетен из черной пыли, и на моих глазах корпус призванного, слитого с болотным зверем, превращается в кровавое месиво. Взяв на вооружение стихийную магию, обрушивая ледяные глыбы на двух вражеских существ, сбивая их с ног и давая возможность стрелкам прицелиться — И еще троих накрывает удар Эйкора. Осталось не больше десятка этих тварей. Возможно, выйдет справиться без серьезных потерь. Снова пускаю в дело нотную комбинацию, когда с той стороны, откуда появились рицеры, слышится крик. ⁇ Как вы теперь на меня посмотрите! ⁇ Тоже с жалостью в глазах рыцарской ублюдки! ⁇ Отвлекшись, сбиваюсь и попадаю только по одной из намеченных целей. А подняв глаза, Вижу приближающуюся к нам фигуру, окутанную черным. Голос вроде бы знакомый, но почему-то принадлежит совсем не Рену, которого я подспудно ожидал здесь увидеть. «Слышишь, Карвелла, я выпотрошу тебя, как лягушку, и буду наслаждаться каждым моментом!» «Твою мать! Я узнал голос! Это Клафес! Тот самый странный мужик, живущий в шалаше посреди хельгинских болот». «Вот только что с ним должно было случиться для подобного изменения!» Пока эти мысли прокручиваются в голове, задействую авторскую связку Эйкара с муравьями, нанеся ей удар по новой цели. Со стороны стремительно приближающегося противника, за которым из зарослей выбрасывается еще десятка-полтора рицеров, доносится смех. Живые жалкие идиоты. Теперь я свободен. У меня есть сила и власть. Отец рассказал мне всю правду о нашем происхождении. Слышишь, Кернес? Я знаю, что ты тоже. На этом моменте Клайфес прерывается. На него обрушивается небольшой смерч из сияющего снега, созданный Эйкором. Воздух разрезает звук Рева, а противник дымка, вокруг которого значительно посветлела, бросается вперед с абсолютно немыслимой скоростью. Спустя мгновение он уже находится среди солдат, нанося удары то ли руками, то ли каким-то относительно коротким оружием, незаметным из окружающей его черной пыли. В любом случае, наши бойцы умирают один за другим, оседая на землю. Грохочут десятки выстрелов, но, как мне кажется, Этому уроду нет до них никакого дела. Эйкор снова бьет небольшим вихрем, а мы с Айрин формируем громадные куски льда, посылая их в цель. Но ублюдок оказывается слишком быстрым. Без труда, уйдя от наших снарядов, выставляет щит из темных частиц, о которой расплескивается удар Эйкера, после чего отвечает сам, отправив в сторону мага несколько десятков фигурок, похожих на громадных мух, созданных из его собственной дымки. Бывший призрак тоже выставляет щит, но, к моему удивлению, сразу две мухи успевают прорваться. Одну он уничтожает в воздухе, а вот вторая врезается в плечо Эйкера, и тот с громким криком ввалится вниз. Винтовка Джоэла рявкает почти одновременно с оружием близняшек, и в противника уходят сразу три пули. Это заставляет Клафиса на секунду остановиться, но он сразу же уходит в сторону, не давая по себе прицелиться а прибывшие следом за ним рыцары вовсю рвут солдат. Один из них несется прямо на нас и приходится отвлечься. Мы с Айрин накрываем его льдом, а телохранительницы вгоняют по одной пуле в череп. Когда монстр боком падает на землю, а черная пыль расплескивается вокруг него, оборачиваюсь к Эйкору, надеясь, что старый маг уже поднялся на ноги, и вижу, как на нас движется Клайфес. Машинально выставляя универсальный щит, но противника это задерживает буквально на долю секунды. А от его дымки отрываются такие же черные мухи, как и в прошлый раз, только теперь, направляясь прямо к нам. Неосознанно пытаюсь вернуться, формируя в воздухе ледяной щит, но неизвестную мне магию стихии не сдерживает. Мухи пробивают лед, как будто на его месте был лист тонкой бумаги. Буквально за секунду до того, как тройка насекомых должна добраться до меня, впереди мелькает фигура одной из близняшек, которая сразу же заваливается на землю, а вторая сбивает меня с ног, уводя с линии огня. Рухнув левой стороной лица в грязь, отплевываясь и переворачиваясь на спину, не сразу поняв, что именно произошло. До мозга доходит только, когда взгляд падает на телохранительницу. По коже бегут черные полоски а сама девушка бьется в конвульсиях. Впрочем, через секунду я замечаю виконтессу, находящуюся в точно таком же состоянии, который быстро приближается бывший хельгинский сумасшедший, и мозг начинает бешено работать, пытаясь что-то придумать. Жаль, что этот ублюдок точно не ел хлеба в своем шалаше, а Иван сейчас мог бы здорово помочь. Спустя мгновение... Эта мысль находит свое продолжение, и я тянусь к хлебу во всех трупах, что находятся в поле зрения, переводя его на молекулярное состояние и вытаскивая наружу через мертвую плоть. Надо мной грохает выстрел винтовки. Вторая телохранительница снова пытается поразить цель. Клайфес крутится, разворачиваясь в нашу сторону, но его отвлекает механоид, быстро приближающийся сзади и поливающий урода свинцом из пулемета. На этот раз противник предпочитает быстрым скользящим движением уйти в сторону, избегая огня, а в робота врезается один из рицеров, сбивший того с ног. По ушам еще раз бьет выстрел винтовки, а я формирую из хлеба небольшие и сверхспрессованные снаряды. Если рицеры погибают после того, как им прострелить голову, значит этот, больной на голову ублюдок, тоже сдохнет при попадании в мозг. Ключевой момент — пробиться к нему. Когда в голову Клаффиса с разных сторон летит десяток крохотных снарядов, тот замечает угрозу не сразу. Успевает перехватить пару из них, выставив все тот же щит из черных частиц, но вот все остальные попадают в цель. Чувствую, как пять из них растворяются в дымке, что окружает противника, но два все-таки добираются до черепа пусть и сохранив только половину массы. Ту ее часть, что близко контактирует с костями черепа, превращаю в молекулы, отправляя их внутрь головы клафиса. Остальную часть хлеба использую для прикрытия молекулярного вещества. Времени как раз хватает для того, чтобы провести в голову часть разложенной на молекулы массы. Вижу, как останавливается болотный безумец, видимо пытающийся понять, что происходит. А сам я снова собираю хлеб вместе, создавая семь шипов внутри головы и сразу нанося ими удар. Не факт, что все они образуются прямо в мозге, но как минимум часть из них, судя по реакции противника, оказывается в нужном месте. Родственник Джоэла делает дерганые движения в бок, после чего падает на землю. Продолжая перемещать шипы внутри его черепа, одновременно с этим поднимаясь на ноги. Репачканная в земле телохранительница одну за другой выпускает в цель три пули, после чего принимается перезаряжать винтовку. А я шагаю вперед, приближаясь к распластавшемуся на земле противнику. По дороге бросаю взгляд на призванную, что прикрыла меня своим телом, и понимаю, что девушка точно мертва. Кожа из сине черная а признаки жизни полностью отсутствуют. Взгляд сразу же перемещается к Вигантесе, тоже лежащей на земле, и я ускоряюсь. Черная пыль, из которой состояло около трети тела Клайфеса, опадает вниз. Насколько я понимаю, ублюдок окончательно сдох. Оказавшись вплотную плотную Карин, останавливаюсь, не в силах поверить своим глазам. Кожа такого же цвета, как у погибшей призванный, и никаких признаков дыхания. Метрах в пяти от меня поднимается на ноги изрядно помятый механоид с покореженным корпусом и без правой руки, в которой он держал пулемет. Я же опускаюсь на колени около мно, прикладывая руку к ее шее. Разум подсказывает, что пульса точно не обнаружится, но не проверить я просто не могу. Так и держу пальцы на шее, пока меня не выводит из ступора звук выстрела, прозвучавший совсем рядом. Повернув голову, сталкиваюсь с взглядом с уцелевшей близняшкой. «Время убивать, а не плакать!» Призванная сразу отворачивается, делая еще один выстрел, а я, поднимаясь на ноги, чувствую, как внутри плещется непонятное чувство, которое я не могу идентифицировать. Но она права. Сейчас не время, чтобы... Оборвав мысль, создаю в воздухе ледяные глыбы, сбивая на землю одного из рицаров после чего повторяю прием с извлечением хлеба и одного за другим принимаюсь атаковать созданий, что продолжает убивать моих людей. У рицаров нет такого дымчатого щита, как у Клайфеса, получается куда проще. Достаточно ударить с той стороны, что не защищена черной пылью и считай противник уже уничтожен. Когда с последним из монстров покончено, снова поворачиваюсь, Карин, и наклонившись, закрываю распахнутые глаза не уставившийся уставившиеся вверх. Разогнувшись, окидываю взглядом треугольник земли. Мы потеряли не меньше половины бойцов убитыми, а несколько десятков раненых оглашают воздух стонами. Взгляд падает на заляпанного кровью Кравница, который с ошалелым видом оглядывает солдат, и я делаю несколько шагов, приближаясь к нему. «Капитан, восстановить порядок и сформировать оборонительную линию». Выставить дозоры, быть готовыми ко второй атаке. Эмоции, которые на момент полыхнули, куда-то ушли, и фразы получаются сухими. Офицер, впрочем, реагирует сразу же, глянув на меня, принимается раздавать команды, выдергивая из общего скопления сержантов и сыпя приказами. А я сам шагаю к Эйкеру, над которым склонился Канц. Ожидаю увидеть ту же картину, что и у девушек, но, оказавшись рядом, поднимаю что старый мак жив и даже что-то говорит. Правда, расслышать не получается. Когда я нахожусь уже в метре от него, тот замолкает и, скосив на меня глаза, прикрывает их. Мрачно смотрю на разогнувшегося Канца, ожидая известия о гибели Эйкора, но тот озвучивает совсем другое. Он смог остановить процесс уничтожения тела. Попросил вернуть его в чувство, когда у нас под рукой окажутся жертвы. Продиктовал связку, которая должна в этом помочь. На момент быстро глянув в сторону старого мага, добавляет. «Но у нас не больше 30 часов. Потом все. Умрет. Если повезет, снова станет призраком. Если же нет...» Снова, посмотрев на мага, ведет взглядом по округе и недоуменно интересуется. «А где Айрин?» Непроизвольно дергаю головой, чтобы обернуться на то место, где лежит тело виконтессы, но вовремя себя останавливаю, И после короткой паузы отвечаю. «Мертва. Ублюдок попал по ней тем же дерьмом, что и по Эйкару. Лицо парня застывает странного вида гримасе, а я поворачиваюсь к подошедшей Карвелле. Что случилось? Почему Клафис очутился здесь?» Остановившаяся девушка секунду молчит, собираясь с мыслями. И единственное, что приходит в голову, Рен выбрался за пределы Хельгина. «Только не понимаю, как?» Кивнув ей, поворачиваюсь к хромающему мимо липсу, и показываю на тело Эйкара. Организуйте для него носилки. Только осторожно, он еще жив и не должен попасть под пули, пока мы не разберемся с лечением. Развернувшись в другую сторону, поднимаю руку, указывая на тело виконтессы. Ее тоже нужно взять с собой. Призванный коротко кивает и, удалившись к бойцам, Рыком отдает команду «рубить деревья» а я вижу хмурого Джоэла, который приближается к нам с лоуном в руках. Взгляд здоровяка направлен как раз в ту сторону, где лежит тело мэно. «Айрин!» — отрицательно качаю головой. «Мертва, как и...» «На момент впадаю в замешательство, не зная, какая именно из близняшек меня прикрыла, и меня выручает вторая телохранительница, понявшая причину заминки». «Лайса! Она приняла удар!» Извиняющий, кивнув Мике, что стоит неподалеку, наблюдая за окрестностями, продолжаю. Илайса, Она спасла меня от гибели!» Стиснув зубы, Джоэл какое-то время молчит, после чего тихо бормочет себе что-то под нос и направляется назад к своим добровольцам. А моего плеча касается Мика, оказывающая куда-то в сторону. Повернув голову, вижу Сейса, который с ошарашенным видом летит к нам – Зависнув рядом в воздухе, принимается говорить. «Вижу, они и сюда добрались». Как я предполагаю, он хочет что-то спросить, но, уловив тональность направленных на него взглядов, сразу же продолжает излагать. «Под стенами такие же схлестнулись с и я вроде сестру Джоэла там видел одну, ту, которая с призраками все болтала, но не уверен». У нее вокруг все в прахе каком-то или чем-то подобным. Какое-то время молчу, раздумывая над ситуацией. За это время Танфой озвучивает вопрос. И кто побеждает? Скоры там вообще были? Крылатый карлик пожимает плечами, балансируя в воздухе. Рицары эти черные вроде рвут химер, но тех много. Они тоже до некоторых добираются. Вот к девчонке этой никто приблизиться не может. А скоры? Если они там и есть, то где-то в стране или прячутся. В бою я их не заметил. Сам город еще за людьми. Они полятся со стены по всем подряд, но без особого результата. Придя к определенному решению, поворачиваюсь к концу Сейчас я отправлюсь к Лесхоту. Для прикрытия возьму механоида и группу поддержки, что будет держаться позади ярдых вста. Ты возьмешь на себя командование теми, кто останется. Приказ подготовить раненых к транспортировке, оказав им первую помощь и привести в чувство всех солдат, восстановив дисциплину. Сейс будет наблюдать за ситуацией издалека. И «Если мы все сдохнем, вернется и даст знать, что надо уносить ноги». На лице сына Хердиса появляется возмущение. «Я тоже пойду с тобой, как у Кирнес!» Мрачно глянув на парня, чеканю слова. Ты и Джоэл, останетесь здесь, осуществлять командование. Тот пытается что-то сказать, и я его перебиваю. Личный приказ императора. Заткнись и выполняй. Теперь срабатывает. На лице появляется смесь непонимания и возмущения, но больше спорить он не пытается. А спустя несколько минут я быстрым шагом направляюсь в сторону Лесхота. За спиной лязгает металлом однорукий механоид, а около самой земли Летит несколько шариков хлеба. Это все, что мне удалось собрать. Где-то сзади движется группа из двадцати четырех призванных во главе с Микой. Не с первого раза, но девушка все же послушалась приказа остаться в относительном тылу. И совсем вдалеке в воздухе кружит сейс, чья единственная задача — вести наблюдение.